«Я еще раз повторяю, я не проститутка, а случайная попутчица, и никакой протокол подписывать не буду!» Даша скрестила руки на груди и злобным взглядом уставилась на точного сержанта, который только ухмылялся и продолжал катать на бумаге совершенно неразборчивым почерком, периодически поглядывая в ее паспорт. «Разберемся, Дарья Александровна, а это всего лишь формальность». Невозмутимость и сарказм полицейского выбешивали еще больше. Девушке до чертиков хотелось схватить с его стола подставку для ручек и карандашей и запустить в серую стену. Прямо над его головой. Но она сдерживала порыв, впиваясь ноготками в ладони до боли, снова поражаясь абсурдности ситуации. Все доводы и рациональные объяснения разбивались об ухмылочке служителя закона который явно наслаждался ситуацией. До десяти утра их держали в маленькой комнатке, вонь в которой была невыносима и впитывалась во все, что можно. Первое, что попросила девушка, так показать ей уборную. Полицейский фыркнул и проводил до конца длинного коридора со словами «Какие неженки пошли в древней профессию, клиентов тоже сразу в сортир бежишь?» А после отвел в довольно большой кабинет где и стал составлять протокол об административном правонарушении. «Да как так можно? Товарищ полицейский, ну серьезно! Посмотрите регистрацию!» «Девушка, я все посмотрела, и это ничего не меняет. Заплатите штрафы, работайте дальше. А нам надо план выполнять». «Я это так не оставлю!» Резко встав со стула, она уперлась ладонями в стол, готова тут же в бой. «Семёныч, что за крик о драки нет?» Дверь резко распахнулась, и в проеме, полностью закрывая собой все пространство, появился тот, кого она ни сейчас, впрочем, и никогда не ожидала увидеть. И это было то явление, которое взорвалось яркой вспышкой в голове девушки. Миллиард нервных окончаний одновременно застучали в наковальне. Ненависть и ярость с новой силой поднялись в душе, разгоняя кровь по венам окрашивая щеки и шею в красный цвет. Да вот, устроила девица истерику, мол, не такая, жду трамвая. Подписала бы быстрее и пошла. Что там дальше, бурчал полицейский, и она не слышала. Шум в ушах стоял такой, словно рядом взлетал истребитель, а все внимание девушки было приковано к нему. Его чертова улыбка снова ввергала в ступор, лишая опоры и делая ноги ватными. Ничего не забыла. Его не забыла. Все живо, и сердце, как и раньше, больно бьется о грудную клетку от его низкого голоса, от которого бежала, не оглядываясь. Почему сегодня? Почему сейчас? Понадобилось столько лет, чтобы склеить сердце, разбитое в дребезги, чтобы стереть воспоминания о его голосе, смехе, запахе, дьявольских карих глазах. «Какая милашка! Давай помогу! Ты оформляй остальных, а эту я беру на себя!» «Рахметов, ты чего такой добрый с самого утра?» «Настроение хорошее!» Мужчина криво усмехнулся, не сводя своих темных глаз девушке, и в два шага оказался рядом. «Пройдемте, гражданочка!» «Ты...» Девушка отступила на шаг пряча руки за спиной и нервно поглядывая на тучного сержанта, ожидая от него негласной помощи. Но сержант лишь откинулся на стуле, наблюдая за интересной сценой. Рахметов лишь сдвинул черные брови, забрал у коллеги документы и махнул головой на выход. «Дарья Александровна, не устраивайте сцен и идите за мной!» Не церемонясь, капитан Рахметов схватил девушку за предплечье и поволок в коридор, совершенно не обращая внимания на бесплодные попытки вырвать руку и угрозы пнуть того со всей силы в колено. Нападение на полицейского автоматом переквалифицируется в уголовное преследование. «Отпусти сейчас же!» Затолкав брыкающуюся девушку к себе в кабинет, Богдан Рахметов силой захлопнул дверь и несколько раз провернул ключ в дверном замке окончательно разрушая надежды последней ускользнуть от этих до более знакомых и когда-то таких родных карих глаз. «Сюрприз так сюрприз!» Мужчина облокотился на дверь и скрестил руки на груди, нагло ухмыляясь, оглядывая и оценивая внешний вид Даши. Он даже не думал, когда проснулся утром в отличном настроении в бодром состоянии после жаркой ночки с давно знакомой удобной для него девушкой, что не успеет прийти на работу, как печальное прошлое внезапно появится и ударит под дых. И какой черт дернул его заглянуть по дороге в свой кабинет к Семёнычу. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы осознание того, что это она, обрушилось лавиной и припечатало к месту. А следом пришла волна злости на беглянку и ярость. Когда он прочитал постановление административного правонарушения, «Вот же засранка! Я и устрою подработку!» Дергая рукава своей куртки, Даша вздрогнула от нескрываемой злости в его голосе и отступила на шаг. Повисла минутная тишина. Они, как два противника, изучали друг друга, отмечая любое изменение за прошедшие четыре года. Высокий, такой же стройный, в расстегнутой теплой кожанке, Богдан почти не изменился. Лишь прическу сменил, отрастив челку, которая непослушно падала на лоб, закрывая правую бровь. Он всегда был небрит, и вроде она привыкла к легкой щетине, но теперь вместо нее красовалась модно стриженная борода, придавая ему еще более брутальный вид. «Куда еще больше?» Пронеслось в голове, и она закатила глаза своим мыслям. «Неожиданно, Дарья Александровна, очень неожиданно!» «Хватит! Могу ответить тем же!» «Вот как? Спустя столько лет решила вернуться и... Вот, значит, чем ты жила!» Он подошел к своему столу, на который кинул бумагу и ткнул в нее пальцем. «Богдан, ты серьезно?» «Вполне. Это какой-то дурдом. Почему все верят в то, чего нет на самом деле?» «Открой тебе маленький секрет. В полиции верят фактам, а не словам». Не торопясь, он снял с себя куртку, повесил на вешалку и с чересчур ласковой улыбкой сел за стол, жестом показывая девушке сесть напротив. «И давно ты стала подрабатывать проституцией?» «Что? Да я! Я не проститутка!» «Допустим, но тебе придется очень постараться, чтобы меня в этом убедить». Тихо простонав, девушка растерла лицо ладонями. Давай себе время, чтобы взять эмоции в руки и стараться не реагировать на его ехидный тон и толпу мурашек, которые голубом бегут по спине от его близости. А ведь она думала, что излечилась, обросла бронёй и сможет спокойно уладить все дела в родном городе и двигаться дальше. Хорошо, но я уже несколько раз рассказала тому толстому сержанту. Да, ему. Это ошибка. «Девушки предложили разделить проезд. Я понятия не имела, кто они». «Ну да, внешний вид и позднее время тебя не смутили». «Мне было не до этого. Я до сих пор с ног валюсь». Он лишь пожал плечами, мол, не убедила, и взял ручку, прокручивая ее между пальцами. «Ну что за Туреха? Уже не знаю, как вывести на разговор. Опять, как раньше, начинает закрываться». Богдан мысленно вернулся туда, когда верил, что именно она станет той, единственной, что именно она понимает его, как никто другой, и только ее губы дарили надежду и веру в женский пол. Нет, он не верил, что Даша могла до такого опуститься, но должен был знать точно и наверняка. Где ты была? Девушка вздрогнула от неожиданного и такого ожидаемого вопроса все же надеясь, что ответить на него придется совсем не скоро. Сейчас же у нее было одно единственное желание – скорее уйти отсюда, уйти подальше от него и не испытывать снова тот ураган чувств, который всегда возникал рядом с ним. Какая разница? Да, ты прикалываешься? Ты внезапно пропадаешь со всех радаров, а потом также внезапно появляешься. Так еще где? В полицейском участке. И на тебя составляют протокол. Капитан подался вперед и помахал перед лицом бумагой, наглядно подтверждая свои слова. Не надо со мной говорить, как с маленьким ребенком. Повторяю, что это ошибка. Знать их не знаю, и это правда. Ладно, я верю. Тяжело вздохнув, он медленно порвал на мелкие кусочки протокол и кинул в урну под своим столом. Даша же наблюдала за его действиями во все глаза, не веря, что вот так просто он поверил. «Мне можно идти?» «Нет, нельзя. Пока все не расскажешь, никуда не отпущу». С болью в сердце девушка прикрыла глаза. Именно эти слова она мечтала услышать тогда, несколько лет назад, когда бежала от него, от обмана, от дикой боли, разрывающей душу на лоскутки и сердце на части. Сейчас же они лишь резали незаживающую рану, которая только начала затягиваться. Что ты хочешь знать? Все, но самое главное почему: Не надо быть гением, чтобы понимать, о чем конкретно вопрос. Раскрывать очевидные причины совсем не хотелось, а уверенный вид когда-то любимого человека не давал шанса промолчать. Дернув подбородком, Девушка посмотрела в каре глаза и подавилась словами, в которых собрался весь яд, копившийся годами. «Мне... я хотела начать новую жизнь». Слова ударили сильнее, чем мощный кулак справа. Богдан дернул головой, а на его лице загуляли желваки. Черные брови сошлись на переносце, а губы сжались в плотную линию. Все это не ускользнуло от девушки, и она невольно сжалась. Прекрасно помня, каким он может быть в гневе. Но тогда этот самый гнев никогда и на нее не был направлен. А сказать можно было? А тебе разве не все ли равно? Представь себе, что нет. Рахметов резко встал со стула, уперся сжатыми в кулаки руками в стол и навис сверху, подавляя своим ростом и мощью. — Какого черта дашь? Я возвращаюсь домой, а тебя и след простыл, и никто, слышишь, никто не знает, куда ты уехала. Так спросил бы у Марины. У нее первой спросил. Даже твоя сестра не знала. Не сестра на мне. Тихо прошептала Даша и со слезами отвернулась к окну, пытаясь унять слабость в виде непрошенных слез пытаясь унять слабость в виде непрошенных слез. «Даш, иди к черту, Рахметов! Я ухожу!» «Ха! Посылаешь туда, откуда вернулась?» Кинув убийственный взгляд на мужчину, Даша встала напротив него, всем своим видом показывая полную решимость уйти немедленно. «Ладно, успокойся. Давай вернемся в настоящее». Не будет никакой административки, это я гарантирую. А ты взамен расскажешь, почему вернулась и почему сейчас. У меня много дел, и спасибо, справлюсь сама. Ой, какие мы гордые. Сама ты чуть не записалась в проститутки. Рассказывай. Рахметов снова сел в кресло и лениво потянулся, всем своим видом показывая, что никуда не спешит и выпустит ее Только после откровенного разговора. Пожалуйста, просто отпусти. Я теряю впустую время. Тогда тем более. Все в твоих руках. Даша устало опустилась на стул. Запахнула куртку на груди. Хоть и не было холодно в кабинете. И несколько раз глубоко вздохнула. Можно воды? Можно даже кофе. Будешь? Да, спасибо. Богдан бодро встал подошел к кулеру и стал манипулировать с кружкой, кофе и кипятком. Пока он был занят делом, девушка не сводила с него глаз, снова внимательно рассматривая и поражаясь, насколько он стал крупнее в теле. Облегающий тонкий свитер бежевого цвета совсем не скрывал его формы, а наоборот, подчеркивал налитые мышцы рук и груди, обтягивал так, словно вторая кожа. Будя всегда был ярым спортсменом, Не зря он закончил АГУ и принимал участие во всех соревнованиях по дюдо. Даша прикусила губу, понимая, что сейчас, как и раньше, он вызывает в ней тот же самый трепет, который ни с кем она больше не испытывала. Это радовало и пугало. Сердце снова сжало обида и горечь потери, будто и не прошло этих четырех лет. «Держи». Девушка забрала из его рук кружку с ароматным напитком и тут же сделала глоток, чувствуя, как тепло побежало по пищеводу. А любимый кофе приятно щекотал рецепторы на языке. «Спасибо еще раз». «Начинай, я весь во внимании». «Месяц назад умерла бабушка». «Да, я в курсе и думал, что ты приедешь». «Приехала бы, но мне поздно сообщили». А пару дней назад позвонила Елена Константиновна. Соседка бабушки срочно попросила приехать, так как в квартире бабули происходят странные вещи. Ходят подозрительные люди. «Значит, были люди, которые знали, где ты и как с тобой связаться». Не выдержал он, с обиды кидая слова. Даша же нахмурилась, но не стала комментировать, понимая, что разговор уйдет в другое русло, в прошлое и она не выдержит. Обида вылится наружу, и вместо разговора они точно поругаются. Неважно. Она не смогла точно объяснить, лишь твердила, что не нравится ей все это и то, что я обязана приехать. И вот я тут. Сижу с тобой и теряю время. Ничего не понятно, но очень интересно. Это сумка все твои вещи? Да, я не планирую надолго задерживаться. В несколько глотков она допила кофе, а капитан молча смотрел на нее, удивляясь поднявшейся обиде и злости на последние слова девушки. Из рассказанного его заинтересовал момент паники соседки. Чуйка полицейского просто кричала все проверить. Сложив два фактора, а именно стойко нежелание отпускать Дашу и разобраться в непонятном, мужчина предложил «Поехали, отвезу и заодно сам послушаю твою соседку». «Рахметов, у тебя больше дел нет?» В этот момент мобильный мужчина пиликнул сообщением, и он неприятно поморщился, мысленно ругая себя, что забыл заблокировать настырную особу, донимающую его уже неделю. По-хорошему дамочка не понимала, когда он в очередной раз попытался ей объяснить, что был пьян, и та ночь была первой и последней. Но, видимо, она из тех, кто отказ не принимает а деньги папочки используют даже там, где они не к месту. Уже на работе стали над ним посмеиваться, когда курьеры с подарками стали по несколько раз в день навещать центральный ОМВД. «Поверь, есть, но так надо». Чтобы не слушать дальнейших возражений, он резко встал, натянул куртку и, подхватив Дашину сумку, подошел к двери, отмыкая ее и кивая на выход. «Наверное, я пожалею, но не могу отпустить вот так». Слишком о многом она промолчала, мысленно добавил Богдан, убеждая себя, что все правильно делает. Они молча вышли на парковку возле отдела полиции и даже чуть не присвистнула, когда увидела машину, на которой ей предстоит ехать в компании с бывшим по нужному адресу. На зарплату купил, или ты подпольный миллионер. Очень смешно, отец подарил два года назад. Падай! Мужчина услужливо открыл дверь угольно-черного БМВ спорткласса и подмигнул, ожидая, когда брови девушки опустятся обратно на место, ухмыляясь про себя. Много что изменилось с их последней встречи. И вот такая ее реакция ему определенно нравилась. Да, он любил красивую жизнь со всеми плюшками, но вот хвостуном не был, хоть и мог. Поездка заняла всего четверть часа благодаря светофорам, и обеденному времени, когда по щелчку народ выходит на улицу по своим делам. Все это время парочка в машине упорно молчала. Только любимый плейлист Богдана звучал из колонок. Даша смотрела в окно и ностальгировала по любимым местам, мимо которых катилась машина. Рахметов же на каждом светофоре украдкой рассматривал девушку, отмечая изменения во внешнем виде. И вроде бы не изменилось, Все та же Даша. Но что-то новое проскальзывало в ее движениях и взгляде. А длинные волосы еще больше придавали девушке женственности. Она уже была не та двадцатилетняя девушка, нет. С ним сидела женщина с неизвестным для него опытом жизни. Черт, даже припарковаться негде. А ты поставь на газон. Ты полицейский, тебя не тронут. «Даш, твой сарказм меня не трогает!» Хмыкнув, Богдан увидел свободное место за три подъезда от нужного им и ловко припарковался. Выключив двигатель, он первый вышел из машины, ожидая, когда спутница вытащит свою сумку с заднего сиденья и пойдет за ним. «Напомни этаж!» «Четвертый!» На втором этаже Богдан практически вырвал из рук девушки ее сумку и первый поднялся на этаж, ожидая Дашу возле квартиры. «И ключ есть?» Он оперся плечом о стену рядом с дверью и скептически посмотрел на нее. «Есть!» Попытка открыть дверь своим ключом провалилась, что для Рахметова не стало удивительным. Он внимательно смотрел замки и саму дверь. «Есть догадки, кто мог сменить замки?» Серьезно? Я же только приехала!» Даша подошла к двери напротив и уверенно нажала на звонок. Несколько минут стояла гробовая тишина. Пришлось повторить звонок, и вскоре послышались стихи шаги. Пару раз дверной замок провернулся, и в узком проеме появилось озабоченное лицо престарелой соседки. «Здравствуйте, Елена Константиновна. Это я, Даша». «Даша?» Бабушка не сразу поняла, какая Даша перед ней стоит. И сильнее нахмурила брови. Да, Шарлова, ваша соседка, вы мне звонили. Пока девушка возвращала память почти 80-летней соседке, Богдан еще раз внимательно осмотрел дверь ее квартиры, новые замки и обрезанный звонок. Знакомый почерк, и это его совсем не радовало. Дашенька, моя девочка, заходи. Ой, ты не одна? Женщина открыла Настеж дверь и посмотрела за спину Даши, кивая головой на высокого мужчину. «Да, это Богдан Рахметов, мой эм, старый знакомый». Секундная заминка не ускользнула от Богдана, и он криво улыбнулся, а потом вышел вперед и сам представился. «Добрый день. Капитан полиции Рахметов. С Дарьей мы давно знакомы. Я был пару раз в гостях у ее бабушки». Довольная улыбка расползлась на морщинистом лице старого человека. Ухая и ахая бабушка пропустила молодую пару в квартиру и отправилась на кухню сразу, включая чайник, начиная суетиться и накрывать на стол. Богдан поиграл бровями, разулся и с широкой улыбкой прошел за бабушкой. Даша же закатила глаза, скинула свою обувь и двинулась следом. «Садитесь, ребятки! Как чувствовала, что гости будут!» Блинов напекла. Спасибо большое. С удовольствием попробую. Захотелось хорошенько толкнуть локтем мужчину в бок. Но Даша сдержалась, поблагодарив соседку и сразу перешла к делу. Елена Константиновна, расскажите нам все. Хорошо, хорошо. Только вы кушаете. Соседка разлила чай, поставила к блинам малиновое варенье и села напротив складывая руки в замок. «Несколько месяцев назад, когда твоя сестра наотрез отказалась смотреть за Ольгой, появилась женщина. Она представилась работником соцзащиты». Богдан закинул в рот очередной тонкий блин и кивнул. «На вид приветливая, охотно взялась помогать Ольге. Даже я удивилась и задумалась о такой помощи. Бабушка твоя была довольна и только и делала, что хвалила помощницу. Но!» Через пару недель Оля перестала выходить на улицу совсем. У нас, как бы сказать, традиция, наверное, ровно в пять вечера собираться с другими пенсионерами возле подъезда и болтать обо всем. Хорошая традиция. И что дальше? Несколько дней не выходила Ольга. Я, конечно, забеспокоилась, решила сама к ней зайти. А эта женщина не пустила, объяснила тем, что гриппует она. И правда видела, как пару раз приезжала скорая. Но меня успокоили, мол, идет на поправку. Елена Константиновна отвернулась к окну, снова сводя свои почти седые брови, явно что-то обдумывая. С тех пор мы не видели твою бабушку. Дашунь, каждый раз мне эта женщина рассказывала то про болезнь, то она спит или отдыхает, то куда-то уехала. А потом... Как гром среди ясного неба известие, что она умерла. Твоя сестра быстренько организовала похороны и была такова. А эта работница продолжила жить в квартире. Стали появляться бородатые мужчины, выносить мебель. И на днях вообще сменили замки. Я не понимаю. Бабуль, а как выглядела эта женщина? Описать можете? Все время рассказа старой женщины Рахмет внимательно слушал, а под конец отставил от себя кружку с недопитным чаем и нахмурился, понимая, куда и к чему идет дело. Но он должен знать кое-какие детали, а соседка могла ему очень помочь. «Могу, я ее хорошо запомнила. Среднего возраста, где-то под сорок, темные волосы, вечно убранные в пучок. Рост, как у Даши, полноватая». «Угу. А более точные приметы есть? Национальность, родинки, шрамы, уродство?» «Русская. Очки носит в толстое бордовой оправе. И всегда ярко-красный маникюр. Это меня в первую очередь удивило». Женщина снова задумалась, вспоминая детали. Даша же переводила взгляд с одного на другого, совершенно ничего не понимая. «Чего не скажешь про мужчину?» который тут же включил полицейского и уже тихо про себя ликовал. Он вел дело черных риэлторов, и везде фигурировала женщина, у которой не было четких примет. И сейчас чутьё просто било в набат. Он был на верном пути. «Я вас очень прошу, вспомните. Может, была какая-то особая примета?» «А ведь была!» У нее нет полпальца на левой руке. Кажется, безымянного. И небольшая родинка под глазом. Но под каким уже не вспомню. Спасибо, и этого много. Ой, главное забыла. Она картавит немного и представилась мне Ларисой. Конкретная информация. Но уверен, что это не ее настоящее имя. Довольный таким поворотом, Богдан совсем забыл про девушку и резко повернулся к ней, когда Даша со всей силы пнула в ногу под столом. «Ты чего дерешься?» «Привлекаю внимание. Что все это значит?» Мужчина потер ушибленную ногу и тихо сказал. «Давай потом. Не очень приятно для всех дело». «В каком смысле?» «Наберись терпения». Дашенька, как жаль, что тебя не было на похоронах. Да, мне никто не сообщил. Ох, если бы знала, то обязательно позвонила. Думала, Марина скажет. Ей не до меня, видимо. Спасибо большое за угощение. Нам пора. Неосознанно Даша схватилась за мужскую руку, всем своим видом давая понять спутнику, что пора уходить, и ей безумно хочется понять, о чем тут шла речь. «Спасибо огромное! Блины объеденье!» Пожилая женщина проводила до двери, взяв обещание с парочки, что они обязательно еще навестят ее. Богдан снова подхватил сумку девушки и, уже отойдя к лестнице, тихо заговорил. «Год назад мне передали дело. Пропали два старика. Скажу сразу, они были не из таких, как Елена Константиновна». Богдан головой указал на дверь бабушки. «Скажем так, неблагополучные». Вскоре их квартира чудесным образом была продана, а тела стариков так и не нашли. Через три месяца история повторилась. Но то был одинокий старик, и у него были наследники, которые подняли шум. Расследование ведется по сей день. «Ты хочешь сказать?» «Пока ничего не хочу сказать, но почерк очень похож. Ты можешь позвонить сестре и узнать, она не меняла замки, мебель не вывозила?» И заодно, где хранятся документы на квартиру? Документы у юриста до востребования. Дарственная на меня тоже там. Это хорошо, но все равно позвони. С большой неохотой Дарья достала из кармана куртки телефон и набрала сводную сестру. Несколько минут напряженного разговора подтвердили догадки мужчины. Доволен? Не очень. Куда тебя отвезти? «Чёрт, как так-то? Новый год на носу, а мне жить негде. Я не знаю». От одной мысли, что она осталась на улице в родном городе, настроение испортилось еще сильнее, а на глаза набежали неброшенные слезы. Быстро отвернувшись, Даша попыталась взять себя в руки, вспоминая, сколько у нее с собой денег и где можно подешевле снять жилье на время. «Эй, ты чего?» «Тебе какое дело? Отвези меня в центр, что-нибудь придумаю». Спиной чувствуя его близость, Даша внутрь не собралась, запрещая себе расклеиваться. Да, первый день дома вышел комом. Совсем не этого она ожидала. А сейчас не знает, что делать дальше. Еще бывший прилип, как банный лист, отчего все чувства лихорадят. «Хорошо, поехали».